Глава 38. Дождь одинокий встречает одинокого. Было пять часов утра. Забрежил тусклый пепельно-серый рассвет. Остывший воздух пришел в движение, и вокруг оука закрутились прохладные водовороты. Ветер, еще немного изменив направление, усилился. Менее чем через четверть часа все небо было охвачено воздушным брожением. Солома, покрывавшая пшеницу, местами растрепалась. Пришлось переложить ее и пригрузить рейками, лежавшими рядом. Сделав это, Оук поплелся обратно к ячменной скирде. На лицо ему упала огромная капля. Со всех сторон раздавался рык ветра, стволы деревьев склонились до земли, ветви, сопротивляясь натиску, стучали друг от друга. Один за одним, вгоняя в скирду шесты, уже без определенной системы, лишь бы почаще, Габриэль все надежнее и надежнее укрывал сотни фунтов стерлингов, воплощенные в хлебе. Дождь разошелся, и Оук уже чувствовал на своей липкой от пота спине холодные ручейки. Вскоре он весь превратился в мокрую губку. Краски, придававшие цвет его одежде, стекали вместе с водою в лужицу у основания лестницы. Жидкие стрелы, сыпавшиеся из облаков, косы пересекали глухое небо и разили Габриэля, не встречая на всем своем пути никаких препятствий. Оуку вдруг вспомнилось, что восьмью месяцами ранее он боролся с огнем на том же самом месте, которое теперь отчаянно пытается защитить от воды. И все это из безответной любви к одной женщине. А она, будучи предан ей великодушен, Габриэль отогнал от себя эту мысль. Около семи часов темного свинцового утра Уг спустился с последней скирт и благодарно воскликнул. «Готово!» Он был мокр, устал и печален, хотя мокрота и усталость по силе своей превосходили печаль. Ее умеряло приятное сознание того, что важное дело доведено до успешного конца. Услыхав слабые звуки, доносившиеся из амбара, Габриэль обернулся. Из дверей поодиночке и попарно появлялись фигуры вчерашних гуляк. Все они шли неловкой, пристыженной поступью, за исключением того, кто возглавлял их колонну. Он, обладатель красного кителя, невозмутимо насвистывал, держа руки в карманах. Вся процессия напоминала гравюру Флаксмана «Меркурий вводит женихов в преисподнюю». Упомянутая работа Джона Флаксмана 1755-1826 представляет собой иллюстрацию к 24-й песне «Одиссеи» Гомера. Работники Виновата Горбес проследовали в деревню. Их предводитель вошел в господский дом. Ни одно лицо не обратилось в сторону скирт, состояние коих, по видимости, никого не заботило. Оук вскоре тоже направился к себе, избрав не ту дорогу, по которой плелись остальные. На блестящей словно глазурь деревенской тропе Габриэль увидал человека под зонтом, шедшего еще медленнее, чем он сам. Услыхав позади себя шаги, путник вздрогнул и обернулся. Это был Болдвуд. «Как поживаете, сэр?» — произнес Оук. «Да, дождливый выдался день. Что?» «У меня все хорошо, спасибо. Очень хорошо. Рад это слышать, сэр». Казалось, Болдвуд постепенно пробуждался ото сна. «Вид у вас усталый и больной», — сказал он, рассеянно оглядывая Габриэля. «Я и впрямь утомился, а вы, сэр, странно переменились в последнее время». «Я? Нисколько. Чувствую себя превосходно, и из чего вы взяли?» «Мне показалось, что вы стали держаться не так горделиво, как прежде, только и всего». «Вы правы, ошиблись», — отрезал Болдвуд. «Я ни на что не жалуюсь, здоровье у меня железное». «А я вот всю ночь скирды укрывал, едва управился до дождя. Никогда еще мне не приходилось работать в такой спешке. Ваши-то, наверное, давно укрыты?» «Да», — механически ответил фермер и, помолчав, переспросил. «Что вы сказали, Габриэль?» «Я говорю, скирды ваши, наверное, давно укрыты?» «Нет». «Хотя бы те, большие, на каменных стоговищах?» «Нет». «А те, что у изгороди?» Нет, я не сказал кровельщику, чтобы соорудил над ними навес. Но маленький тосток вы укрыли, тот, который у перелаза. И маленького не укрыл. Нынче я совсем позабыла зерне. Если так, то девять десятых вашего урожая пропало, сэр. Вероятно. Позабыла зерне, медленно повторил Оук про себя. Трудно описать, как глубоко поразили его эти слова. Ночью он думал, будто исправляет неслыханное упущение, единственный во всей округе пример вопиющего землевладельческого небрежения. Каково же ему было узнать, что в том же самом приходе брошен безо всякого присмотра еще более обильный урожай? И фермер говорит об этом так спокойно. «Болдвуд позабыл о зерне». Всего лишь несколькими месяцами ранее это казалось не меньшей нелепостью, чем если бы моряк забыл, что плывет по морю. Как не тяжко Оук переживал за мужество Батшебы, был, по видимости, человек, страдавший еще сильнее. Едва Габриэль об этом подумал, Болдвуд заговорил переменившимся голосом. Голосом того, кто жаждет облегчить сердце признанием. «Оук, вы сами не хуже моего видите, что все у меня пошло прахом». — Нет смысла отрицать. Хотел я, как это называют, устроить свою жизнь, но ничего путного не получилось. — Я думал, моя хозяйка выйдет за вас, — сказал Габриэль. Если бы ему было известно, сколь глубоки чувства Болдвуда к Батшебе, он не коснулся бы их, как не коснулся своих собственных. — Однако порой ничто не складывается по нашему желанию, — прибавил Лоук спокойно, как человек, раненый, но не подавленный неудачей. «Должно быть, теперь я сделался предметом шуток для всего прихода», произнес фермер. Очевидно, это так тревожило его, что молчать он не мог, однако попытался скрыть боль, придав голосу фальшивое безразличие. «О, нет, навряд ли. По правде говоря, она ведь меня не обманывала, хотя многие думают, что обманула. Люди говорят неправду». Мы с мисс Эвердин не были помолвлены, она никогда ничего мне не обещала. Болдвуд теперь стоял неподвижно и взирал на Оуу расширенными, как у безумца, глазами. «О, Габриэль, я глуп и слаб, не знаю, что такое со мной стало. Я не в силах преодолеть горе. Прежде пока я не потерял эту женщину, во мне теплилась слабая вера в милосердие Божие». Произрастил он надо мною древо, дабы над головой моей была тень, и я, как пророк, радовался и благодарил его. Но на другой день устроил Бог так, что червь подточил растение, и оно засохло. Теперь лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Ионы, глава 4, стих 6, строка 8. «Последовало молчание». Порыв откровенности, овладевший Болдвудом, миновал, и он, взяв себя в руки, зашагал дальше. «Нет, Габриэль», — произнес несчастный, сделанный непринужденностью, похожий на улыбку мертвой головы. «Молва, право же, все преувеличила. Временами, конечно, на меня находит некоторое огорчение, и все же ни одной женщине до сих пор не удалось надолго забрать надо мною власть. Доброго вам дня!» Разумеется, я полагаюсь на вас в том, что все, о чем мы сейчас говорили, останется между нами.